Глава 4. Велета. Когда Лёха толкнул меня в 8:00 утра, призывая встать и готовиться к бою, я лишь раздражительно пшикнул в его сторону и повернулась к Андрею. Надеялась продлить свой сон хотя бы на полчасика. Но куда там? Андрей уже открыл глаза, и я вынужделся вставать. Эх, откуда у него только силы берутся? Вчера всю ночь не спал, проверяя местность с Синаром, ещё и сегодня готов был дежурить. Однако, спасибо Лёхе, вызвавшимся добровольцем вместо Андрея, так как у меня к этому времени силы уже ни на что не оставалось. Хотелось просто завалиться в кровать, спрятаться под тёплое одеяло и не вылезать из-под него как минимум сутки. Вот только суровые реалии оставили нам всего 3 часа беспокойного сна. Я, конечно, приняла план Андрея по минированию дороги, однако объяснил он нам изначально, какими последствиями это чревато, я бы ещё 5 раз подумала перед тем, как на него соглашаться. Почти 22 часа непрерывного копания в земле. Мне, конечно, в прошлой жизни приходилось работать на огороде, вот только максимум по 3-4 часа в день. Раз то за эти три клятые сутки хотелось наплевать на всё, кинуть лопату в сторону и будь что будет. продолжать работать заставляли лишь мысли о Карле, жене Бове и её нерождённом ребёнке. К сожалению, Андрей был прав, и если мы не найдём способ разобраться с демонами, то Гера обречённа, наверное, на гибель. Вот только, несмотря на выносливость исцеления и виртуальное тело, у меня уже в полдень руки и ноги отваливались, мозг как-то совсем не соглашался с тезисом о том, что банки могут всё исправить. Казалось, что в каждой клеточке организма засела хроническая усталость. Я осознание того, что это ощущение существовало лишь на психическом уровне, пока в реальности банки на раз-два приводили организм в тонус, ни капли не помогало. Также на разум давила просто до жути однообразная механическая работа. Если бы ещё мы как-то чередовали род деятельности, тогда, возможно, работать стало бы и полегче, но нет. У нас всё было до элементарно просто. Выкопал ямку, положил артефакт, закопал, замаскировал и опять то же самое. Наиболее продуктивно, понятное дело, работали Лёха, Андрей и Синар. Последний так вообще чем-то напоминал мне машину, настолько точно, уверенно и главное без единой жалобы он закапывал артефакты. Ну да, оно и не удивительно, всё-таки дракон воин, который учили безоговорочно выполнять приказы. К сожалению, Алаэль того же сказать я не могла. Несмотря на то, что она была таким же воином, как и брат, женская натура давала своё. Код драконика процесс работы и не задерживала, но вот зато жалоб насчёт того, что она боец, а не землеройка, мы от неё успели наслушаться. Только после того, как Лия отвела её в сторону и, видимо, ещё раз напомнила о важности нашей затеи, та стала работать вдвое упорнее и совсем без причитаний. Единственная, кто весь тот день просто наслаждалась жизнью, была Эльнара. Нет, в начале эльфийка, конечно, заявила, что будет помогать нам и всё такое, вот только её энтузиазм прошёл как-то даже слишком быстро. С самого начала Андрей не собирался давать ей лопату. Однако она заверила, что всё будет хорошо, и тот, жалеясь, выдал ей орудие труда. Однако уже на пятом артефакте Эльнара заявила, что ей скучно, и начала расспрашивать Лёху о том, как эти артефакты работают. Поняв, что ещё немного, ильфика тут всех подорвёт, Андрей силой забрал у неё лопату и отослал отдыхать. Та, конечно, немного повозмущалась, но когда я заверила её, что охранять финика задача не менее важная, Она обречённо кивнула и поплыла в сторону Феника, разлёгшегося на травке и нежившегося под солнышком. Начав работать в 7:00 утра в вчерашнего дня, мы закончили только к 5:00 утра сегодняшнего, после чего все отрубились буквально за пару минут. Не знаю, что с остальными, но я спала как убитая аж до момента, когда Лёха, до этого выслушайся дежурить, не разбудил нас всех, заявив, что пора готовиться к операции с неохотой, но я всё-таки последовала примеру Андрея и встала на ноги. После чего сделала небольшую зарядку, чтобы хоть как-то взбодрить организм. С той же целью мы с Ли присоединились к завтраку фамильяров. Подруга ограничилась кофе со клером, пока я добавила к ним ещё и шоколадные пирожные с заварным кремом. После завтрака сонливость наконец прошла, и я могла уже что-то делать. Первым делом Андрей напомнил, вернее, сказать, подробно разжевал нам план действий при предстоящей засаде. И ещё пять раз переспросил, все ли всё поняли. Получив подтвердительный кивок от каждого члена отряда, он удовлетворённо вздохнул и отправился на расслаельную разведку. Эти двое должны были следить за армией противника с воздуха под сокрытием и как только те окажутся в получающейся марше от минного поля, дать нам об этом знать. По подсчётам Андрея и данным вчерашней разведки, к заминированному участку дороги колонна врага должна была подойти около 11. Другими словами, у нас ещё было немного времени, чтобы подготовиться и настроиться на тяжёлую битву. Когда драконы пропали из виду, я в очередной раз осмотрел результат наших трудов. В целом, нам удалось заминировать чуть меньше, чем 2 км дороги. Для нашей задачи Андрей выбрал самую обычную грунтовую дорогу, окружённую равниной и редкими деревьями и многочисленными кустарниками, среди которых мы и прятались. Несмотря на большую спешку, нам удалось сделать всё чётко и без осечек, не зная, что под этой дорогой скрыто целое минное поле из артефактов. Никогда бы об этом и не подумала. Уверена, что враги, почувствовавший вкус победы, также не будут ожидать подобной западни. Мы же воспользуемся смятением в рядах противника, и если всё пройдёт хорошо, расправимся с целой колонной вражеской армии. Так вот, главная проблема заключалась в том, что убийца будет защищён обдастжения или в том случае, когда сам ты от цели находился в радиусе 100 м. Из-за этого факта действовать по схеме подорвать всё сразу не вариант. Поэтому Андрей предложил следующую стратегию. Когда драконы вернутся с новостью о том, что колонна врага уже на подходе, я и Лив взлетим на них в небо и скроемся под маскировкой. Как только колонна зайдёт на минное поле и её голова дойдёт до следующего края нашей ловушки, мы с подругой опустимся метров на 50 или около того, после чего начнём взрывать дорогу, пролетая по воздуху над колонной с двух разных сторон навстречу друг другу. Но ну, после того, как разменёмся, Синар ещё пройдёт о пламенем по взорунули участку, пока Лаэль, соответственно, по взорунул мною. Таким способом мы не дадим врагу время на передышку и существенно увеличим смертность в рядах противника. Разумеется, я спросила у Андрея, почему бы всем нам не полететь на драконах, чтобы достижения распределились поровну. Однако он возразил, что подобное решение слишком замедлит драконов, и мы можем потерять фактор внезапности. Кроме того, он заверил меня, что в этом нет никакой необходимости. И свой он возьмёт и так. Андрей Лёха спрячется в начале и конца минного поля, после чего сами взорвут по 200 м дороги с каждой стороны. Так они и получат свою долю достижений, но ну, мы с этим временем будем взрывать центральную часть колонны. Разумеется, всех с помощью артефактов минуть не получится. Более того, до хвоста колонны взрывы просто не дойдут. Добивать врагов нам придётся в любом случае. И отталкиваясь от этого факта, Андрей предложил разделиться и разобраться с выжившими с двух концов. То есть Лёха взорвав артефакты, сразу же кинется добивать раненных в начале колонны, пока они ещё в шоке и панике. Андрей же тем временем ворвётся в нетронутую часть вражеского войска под хилом Эльнары, воспользовавшись смятением врага. Мысли: как только закончим, станем помогать Лёхе с его участком. Лиээль -Ли будут сражаться на земле, пока я и Синар прикроем их с воздуха моими стрелами и драконьим пламенем. Также защищать девушек будет мой Феникс, которого на сегодня я полностью отдала под покровительство Ли. Пока мы ждали возвращения драконов, один вопрос не давал мне покоя. Я смотрела на ясное небо и думала о том, когда именно начала мыслить об убийствах разумных так просто, как будто это что-то обыденное и нормальное. Такое чувство, что я постепенно начала привыкать к войне. И скажу по правде, это меня сильно пугало. После того, что я увидела в воспоминаниях Эльфийки, не знаю почему, но я не могла не ненавидеть представителей других рас, даже учитывая, что сейчас они истребляли людей просто как скот. Всё равно не могла. В то же время, подумав, я пришла к выводу, что поступаем мы правильно. По-другому сейчас просто никак. Как сказал мне однажды Сенар, либо мы замараем руки и решим всё малой кровью, либо останемся стоять в стороне и будем наблюдать за тем, как погибает куда больше невинных. В начале 11-го драконы вернулись и сообщили всем о том, что вражеская армия на подходе. Андрей раздал последние распоряжения, которые сводились к тому, что действовать нужно чётко и без ошибок, так как попыток у нас больше не будет. После чего все разошлись на свои позиции, а драконы со мной и Ли измыли в воздух, тотчас применив сокрытие. К этому времени каждый уже был максимально серьёзен и собран. За исключением Эльдара, конечно. Эльфейка всё утро пролежала под деревом, играя с фениксом и наслаждаясь любимым мороженым. Если бы я не видела Эльфийка в прошлой битве, пожалуй, начала бы волноваться за безопасность Андрея. Вот только опыт показывал, что когда дело доходит до схватки, Эльнар умеет быть серьёзной и даже более того, тяжелее всего было ждать. Ненавижу это чувство, когда кажется, что вот-вот и всё начнётся, но нет. Очередная минута проходила без каких-либо изменений. В итоге те полчаса, что я и Синар провели в небе, Простинулись до меня в несколько часов, если не больше. Но зато, когда враг всё-таки показался, я была максимально напряжена и готова к битве. Стоило только колонии подойти к нам поближе, и я тотчас подумала, что, похоже, шансы на успех нашей авантюры довольно велики. Всё потому, что со своей высоты я могла чётко различить полную беспечность среди бойцов. Хотя, думаю, что лучше сказать, уверенность в собственном превосходстве. Никаких ровных рядов. Равномерным строем даже речи быть не могло. Где-то все шли кучей, где-то делала дырка в строю и так далее. Более того, уверена, там внизу враги сейчас спокойно общались между собой, без каких-быто ни было задних мыслей. Видимо, с группой войск Андрея всё-таки не ошибся. Ведь даже я своим неопытным взглядом могла определить, что командования в этой колонии не было. Вот так почти в небе, под сокрытием, я отдала Синару приказ приготовиться. Ли также сообщила мне по кристаллу связи, что они слоели наготове, ещё немного, голова колонны почти на месте. Глубокий вдох, сейчас. После этого всё происходило как будто во сне, в кошмаре, если выражаться точнее. Я и подруга одновременно устремились вниз до нужной высоты, достигнув цели, точи стали активировать артефакт один за другим. Два дракона стремительно мчались навстречу друг другу над головами воинов, не обращая внимания ни на кого и ни на что. чтобы подорвать всю дорогу, у нас ушло меньше 15 секунд. Так что тысячи местных погибли ещё до того, как успели что бы-то не было осознать. Драконы же времени зря не теряли. Как только последний артефакт был взорван, они опустились пониже и разминувшись, прошлись по побитым войскам своим пламенем, тем самым внося вреды противников, дополнительной смуту и панику. При этом драконы совсем не сбавляли скорости, проносясь над колонной как настоящие штурмовики. За какие-то полминуты вражеская колонна была практически полностью разбита. Однако, как мы и предполагали, хвост колонны задеть всё же не удалось. Да и раненых оказалось куда больше, чем мёртвых. С трудом, но я всё-таки подавил рвотный позыв, возникший от лицезрения всех этих оторванных рук, ног, голов, отлично различимых с небольшой высоты. Зря я сегодня позавтракала. Понимала ведь, чем это всё закончится. Однако, как и выяснилось, понимать и видеть своими глазами два слишком далёких друг от друга понятия вот только времени для самобичевания и сочувствия у меня точно не оставалось лиаэль уже спускались на землю а значит пришло время для второй части нашего плана воины врага сеячи метались в панике и растерянности совершенно не понимая что им делать воспользовавшись этим замешательством ли буквально ворвалась в ряды противников и стала грамсать тех направо и налево финик которого ли выпустила из своего рюкзака получил от меня команду в атаку и кинулся в бой вслед за подругой. Лаэля Квиров в бронё стало прикрывать спину Ли, практически не уступая ей в силе и ловкости. Видимо, не один лишь Сенар тренировал новые умения, но да в том, что Лаэля ради Ли готова на всё, я ни капли не сомневалась. Она ведь и здесь упрямо заявила, что когда Ли пойдёт в атаку, тоже спустится на землю, чтобы прикрывать её в случае чего. И аж тем временем выцелила врагов с воздуха, помогая девушкам Как только мы видели большую пытающейся бежать группу, Сенар тотчас принял на них свою пламя, пока мои стрелы добивали уцелевших. Что радовало, стрелять на поражение я могла беспрерывно, несмотря на откаты в умениях. Всё потому, что для достижения достаточно было нанести смертельный удар и обычным оружием, ведь в отличие от нас, шкалы здоровья у местных не было. Стрелы, выпущенные в голову воина, потерявшего шлем, или же точно в глаз противника, вполне хватало, чтобы на земле появился ещё один труп. А трупов, кстати, к этому времени насчитывалось огромное множество. На крики и вопли противников я также старалась не обращать внимания, хотя скажу по правде, мне это давалось непросто. Однако раз уж взялись, нужно было довести дело до конца. Бой длился уже 3 минуты, но враги всё ещё не могли организовать свои действия и просто метались из стороны в сторону. Со своей точки в небе я мельком отметила Лёху с Андреем, после чего тотчас вернулась к сражению. Так как времени отвлекаться у меня точно не было, тем не менее, по сметению в начале колонны я предположила, что у Лёхи всё идёт хорошо. В основном, там были лишь раненые и более неспособные сражаться войны, но с теми немногими, кому всё-таки посчастливилось остаться невредимыми при взрывах, Лёхе не составляло большого труда разобраться. Однако всё это ни в какое сравнение не шло с той бойней, которая происходила в конце колонны на участке Андрея, несмотря на то, что времени вглядоваться у меня не было. Я успела отметить, что Андрей разбросал уже приличную часть войска. Самого Андрея я не заметила, только мелькающий то тут тут, тут там силуэт. Настолько быстро он двигался. Эльнара же забралась на небольшой холм прямо возле дороги, откуда отлично всё видела и безостановочно лечила Андрея. Понятное дело, брать эльфийку с собой в зарубу парень всё-таки не решился. Скажу больше, я бы тоже сейчас к нему не пошла. Андрей разошёлся так сильно, что будь кто-то из нас возле него Дарийка попал бы под раздачу. Скорее Лёха закончил работу и присоединился к нам с Лией, после чего все вместе мы стали пробиваться в сторону Андрея. Под конец на пятой минуте войну уже потихоньку начинали приходить в себя и оказывать бойцам внизу некоторое сопротивление. Даже в нас с Синаром пару стрел полетело. Однако всё это было бесполезно. Местные действовали разнабой, совершенно не согласовывая между собой действия. В итоге Лёха и Лия вышли из бойни совсем невредимыми. Воиже, когда закончилось действие брони, конкретно ослабло, и из-за этого кто-то умудрился пронзить её плечо и порезать бедро. Однако лишь одна банка с ХП и всё быстро поправила. Когда же моя стрела догнала последнего пытающегося сбежать эльфа, к нам почти сразу присоединился Андрей, закончивший дела на самом сложном участке колонны. Всё вокруг нас было усеяно трупами. По предварительным подсчётам, я могла сказать, что с помощью подобной стратегии мы перебили около 7000 воинов противника. По идее, ещё в некоторых местах магические посохи указывали на то, что здесь был немалочисленный отряд магов, с которым Андрей расправился очень быстро и без особых проблем. Однако, похоже, попотеть парню всё же пришлось. Лишь по его доспехам и оружию можно было представить масштаб произошедшей бойни. Они были полностью заляпаны кровью. Ситуация с Алией, Лээль и Лёхой была получше, но не намного. Как же хорошо, что в этом мире есть очищение, способное избавить от любых кровавых следов. Когда синар приземлился, и я наконец встала на твёрдую землю, со всех сторон меня окружали неподвижные тела и их отдельные конечности. Особенно в память въелась оторванная голова с широко открытыми, или точнее, распахнутыми в ужасе глазами противника. По телу пробежала лёгкая дрожь, но к счастью, мне удалось быстро взять себя в руки. Время поджимало, и нужно было спешить. Через полчаса или чуть больше сюда подойдёт другая колонна, и сил расправиться с ней у нас уже точно не будет. Поэтому не мешкая, все члены отряда расселись под драконом и приготовились взлетать. Действовали по той же схеме, что и раньше. То есть Андрей в своих тяжеледных доспехах со мной, ну а Лёха и Эльнара сле на Лаэль. Феник уже, как всегда, предстоял перелёт в моём рюкзаке. Он, кстати, сегодня был молодцом, отлично сражался и заслужил целую тарелку элитного мяса по возвращению. Пока мы летели, делать понятное дело было нечего, и я наконец смогла взглянуть на результат наших усилий. Хотя на самом деле, когда только открыла статы и увидела эти огромные числа, подумала, что система глючит. Нет, я, конечно, понимала, что за сегодня мы хорошо прокачаемся, но чтобы настолько, это было сюрпризом, радостным сюрпризом. По крайней мере, эту резню мы с ребятами устроили не напрасно. Итак, достижения: убитьтся гномов плюс +33 уровня, убитьтся орков плюс +45 уровней, убитьтся оборотней плюс +42 уровня. убийца вампиров плюс +27 уровней, убийца эльфов плюс +23 уровня. Итого получалось 850 очков во вторичных характеристиках и 18 в умениях. Распределил очки так, как и до этого Андрей советовал, то есть первым делом сделал себе новые базовые вторичные характеристики, основанные на духовной энергии, энергия ки, управление ки, слияние энергий, духовный доспех и сразу поднял их до максимума. -400 очков. Дальше, так как план мы слегка перевыполнили, я вспомнила предварительные рекомендации Андрея и взяла себе ещё две новые характеристики: сфера познания и предвидение. Первая меня и саму довольно сильно заинтересовала, а вот насчёт второй я не была до конца уверена. Но с другой стороны, если Андрей сказал, что это круто, значит, так оно и есть. Кратце говоря, сфера познания давала мне возможность ощущать всё пространство на 360° в радиусе 5 м. Ознакомившись с описанием, я сразу вспомнила технику клана Хьюга из аниме Наруто. Однако в отличие от неё, познание расширяло радиус незрения ощущений. Разумеется, пока ещё трудно о чём-то судить, ведь на практике их Разделение Куя я не использовала. Однако вроде как она давала мне возможность чувствовать любые изменения в указанном радиусе, и неважно, что именно их вызовет: упавший листок или приближающийся противник. Предвидение исключительно боевая характеристика, Так как она давала возможность предугадывать удары противников, но лишь за секунду до самого удара. Не знаю, насколько эта характеристика будет полезна мне как лучнику, однако если правильно использовать её вместе с Юко, возможно, что-то путное всё-таки выйдет. Однако, честно говоря, я до сих пор не совсем представляла себе, как именно будет происходить процесс предугадывания. В моей голове будут проноситься изображения с будущим или что-то вроде Но ведь мне нужно ещё успеть реагировать, а разница во времени всего секунда. Да, уж звучит не очень. Надеюсь, что я по крайней мере не пожалею о тех ста очках, что отдала на данную характеристику. Оставшиеся 263 очка я решила не тратить на что-то новое, а вместо этого поднять свои старые характеристики. В первую очередь я обновила ускорение до максимума, затем наблюдение, чтобы в случае чего и самой иметь возможность проводить разведку с воздуха. Дальше, подумав какое-то время, кинул я 97 очков в меткость, точно так же подняв её сразу до сотого. Дело в том, что моих нынешних характеристик и даже зоркого глаза было никак недостаточно, чтобы обычными стрелами в 100 случаях из 100 попадать в уязвимые места противников с первого раза. В то же время в борьбе с местными обычные стрелы довольно неплохое оружие. Последние же 22 очка я закинул в маскировку, решив, что возможность сливаться с местностью в наших реалиях довольно полезно. И подняла её тем самым до 29 уровня. Насчёт умения, тут я долго не думала. Как и советовал Андрей, взяла духовный клинок Ки и тотчас подняла его до 19 уровня. Почему не до четвёртого? Всё просто. Если мы хотим не только сравниться с демонами, но и превзойти их, придётся поднять умение аж до сотого. Если кратко, то клинок давал нам возможность заряжать любое своё оружие энергией Ки. И неважно, что это было: мечи, стрелы, кинжалы, сюко или катаны. В свою очередь, с энергией Ки в нашем оружии можно было ранить и даже убить демонов. Более того, если верить описанию, то оружие должно начать светиться точно как меч Джана или пламя драконов. Более того, клинок давал к активным умениям дополнительный урон: на первом уровне 1000, на втором 2000, на третьем 4000, на четвёртом 8000. И дальше за каждый уровень плюс 100 урона, и того, на 19 уровне будет плюс 9.500 каждой атаки. Однако были у умения и свои недостатки, притом далеко не маленькие. Всё как всегда стандартно: мана и откат. Последний на четвёртом уровне составлял 10 часов, на 19-ом уже 8. Зато действовало умение без ограничений по времени, сколько у тебя есть маны, столько и будет работать. Именно поэтому мы и хотели поднять его до сотни. Во-первых, там откат не будет совсем, а во-вторых, появится ещё один приятный бонус. Умение можно будет использовать и без дополнительного оружия. Я пока это на себе не очень представляла, но вроде как духовный клинок получится создавать из руки. Вот только, к сожалению, с каждым уровнем умение требовало всё больше и больше маны. На первом уровне 100 за минуту, а на сотом за каждую минуту активного умения придётся отдавать уже 1000. В итоге, вникая во всё это с распределением очков, я провозилась так долго, что статы свернула лишь когда Геран показался на горизонте. Виолетта Чернова. Общие параметры: раса человек, возраст 178 дней, пол женский, титул отсутствует, клан Вечная сакура, профессия дрессировщик, специальность драконоборец. Фамилия Лисаофеник, 7 уровень, уровень 207.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 Скрытность 43-й уровень плюс +40. Ускорение сотый уровень максимальный плюс +5. Уклонение двенадцатый уровень плюс +6. Владение луком сотый уровень максимальный. Медлкость сотый уровень максимальный плюс +3. Маскировка двадцать девятый уровень плюс +7. Наблюдение сотый уровень максимальный. Владение средними доспехами сотый уровень максимальный. Ментальная защита сотый уровень плюс +10 максимальный. Тихий шаг 3 уровень. Владение силой 49 уровень. Распознавание 5 уровень. Сопротивление магии разума 100 уровень, максимальный. Энергия ки 100 уровень, максимальный. Управление ки 100 уровень, максимальный. Слияние энергий 100 уровень, максимальный. Духовный доспех 100 уровень, максимальный. Сфера познания 100 уровень, максимальный. Предвидение 100 уровень, максимальный. Свободных очков 0. Умере игрока. Стрела огнения 4 уровень. Стрела мысли 4 уровень. Тайфон бедствия 4 уровень. Раскат грома 4 уровень. Мгновенное исцеление 4 уровень. Метка дракона 4 уровень. Зерновая стрела 4 уровень. Духовный клинок К 19 уровень. Стрела холода 4 уровень. Стрела невидимости 4 уровень. Стрела вихря Я текуре Зор истины 10 уровень. Зор следопыта 10 уровень. Зоркий глаз 10 уровень. Внутренний дисбаланс 10 уровень. Свободных очков 0. Умения фамильяра. Небесное благословение 4 уровень. Семимильный шар 1 уровень. Остановка времени 1 уровень. Свободных очков 3. Умения предметов. Иллюзии 30 уровень. Невидимость 100 уровень. Достижения игрока Убийца драконов 60 уровень, убийца орков 60 уровень, убийца эльфов 29 уровень, убийца гномов 40 уровень, убийца оборотней 53 уровень, убийца вампиров 34 уровень, убийца демонов 28 уровень. Эффекты: шанс нанести критический урон 100%, урон в дальнем бою увеличен на 3%, сопротивление урону увеличено на 3%. Урон в ближнем бою увеличен на 1%. Урон физическими умениями увеличен на 3%. Стоимость физических умений снижена на 1%. Защита от ментальной магии 100%, сопротивление магии разума 100%. Кладовые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монетов увеличен на 1.5%. Уровень маны повышен на 1%. Как всегда, мы сразу направились к главному зданию клана. на крышу, которую два дракона могли приземлиться без особых проблем. Да и ко всему прочему, мы всё равно планировали наведаться к Джорджу, так зачем круги наматывать? Вот только к большому удивлению нас уже ожидали. Джордж и двой его помощника встретили нас на крыше, видимо, получив донесение от местной стражи. К тому же, главной эмоцией на лице главы сияния в момент нашего приземления было просто огромное облегчение. Только сейчас я поняла, что мы не предупредили его о своей авантюре. Соответственно, получив вчера утром новость о том, что два дракона покинули стены города, он не|<a href="https://www.google.com/search?q=будто+мы+избежали">решил, будто мы избежали</a>, бросив Геранн на растерзание врагам. И первые слова Джорджа полностью подтвердили мою догадку. А я уже думал, что больше вас не увижу. Глава явно пытался скрыть радость в голосе, но у него это не очень получалось. Вот так внезапно покинули город вчера вечером. На то были свои причины. Андрей ответил Джорджу: к этому времени все успели спуститься на землю, Драконы приняли человеческую форму, но ну я выпустила феника на свободу. Если хотите, мы вам сейчас всё подробно расскажем. По правде сказать, я и сам хотел с вами переговорить. Разумеется, искренне улыбнулся Джордж и показал рукой в сторону спуска. Пройдёмте, пожалуйста, в мой кабинет. Перекинувшись парой слов, все решили, что к Джорджу пойдём только мы с Андреем, тем временем остальные отправятся к гостинице, чтобы не создавать здесь толпотворения. Я хоть и подозревала, что от моего присутствия особого толку не будет, всё равно направилась вслед за Андреем вместе с Финником. Во-первых, не хотела взваливать всю работу на одного лишь Андрея, и во-вторых, интуиция мне подсказывала, что не просто так Джордж столь сильно радовался нашему возвращению, и у него определённо было на уме что-то ещё. Как оказалось, я не ошиблась. Первым делом мы рассказали главе Сияния о засаде, которую сегодня устроили, и смею предположить, Джордж остался более чем доволен. Как никак, у него теперь был отряд, способный хоть что-то противопоставить демонам. В какой стороны ни смотри, это намного лучше, чем ничего. Вот только когда мы закончили рассказ и уже планировали отправиться в гостиницу отдыхать, как никак мы этой ночью почти не спали. Глоуа попросил нас ненадолго задержаться и внимательно его выслушать. Кратко и по сути Джордж рассказал о том, что буквально час назад связь с другими городами была потеряна, и сейчас кристаллы работали внутри одного лишь Герана. Похоже, история с Аденом начала повторяться. Вот только войск на подходе к Гераному и точно не видели, и это уже ставило нас в тупик. При осаде других городов зона без связи составляла лишь 3 км в радиусе. Тут же всё было намного масштабнее. Не хотелось об этом думать, но похоже, наши браги стали серьёзнее после того, что случилось с отрядом демонов, и применили магию намного мощнее прошлой. Как будто бы мне было Теперь у Герана были большие проблемы, ведь он не мог послать в другие пять союзных городов сообщение о том, что пора выдвигаться на общий сбор. Когда я заикнулся о создании отдельного отряда с прокаченной ловкостью, что мог бы быстро достичь союзников и всё им сообщить, Жорж лишь отрицательно покачал головой. Это было невозможно, так как разведка уже обнаружила вокруг Герана поисковые отряды эльфов, первый признак того, что ждать самой Сады осталось недолго. Когда же Андрей решил поподробнее расспросить об этих отрядах, выяснилось, что в них состояли одни из сильнейших воинов противника, способные выслеживать сбежавших из городов игроков с помощью магии. Собственно, именно поэтому местные люди и кучковались по городам вместо того, чтобы прятаться где-нибудь в дикой местности. Опыт показывал, что избежать встречи с поисковиками ещё никому не удавалось. Другими словами, отправив сейчас гонцов к соседним городам, всё равно что подписать им смертный приговор. Вот тут-то Джордж на нас и рассчитывал. Он хотел, чтобы мы на драконах отправились к союзникам Сияния и сообщили им о том, что пора объединять силы, покинуть свои города и выступить в сторону Герана. Насколько мне было известно, шесть древних кланов уже давно договорились о том, чтобы встретить врага одним общим фронтом. Более того, Джордж хотел, чтобы мы не только доставили его союзникам весть, но и обеспечили им безопасный переход. Другими словами, следили с неба затем, чтобы во время пути они не наткнулись на вражескую армию и не погибли ещё до того, как дойдут до Герана. Именно поэтому глава и просил помощи сразу двух драконов, чтобы в случае столкновения, пока один будет наблюдать за ситуацией с неба, второй вернулся в Геран и сообщил обо всём Джорджу, тогда глава Сияния мог бы выдвинуться на помощь своим союзникам. Я же про себя отметила, что это будет возможно лишь в случае, когда столкновение произойдёт уже на подходе к Герану. Но если в паре часов ходьбы, пока Джордж соберёт войска, пока они покинут город и так далее, союзники уже наверняка погибнут. Пожалуй, мы сможем тут помочь, немного подумав, ответил Андрей главе клана. Однако за эти 2 дня наш отряд очень устал, и сомневаюсь, что драконы сейчас в силах куда-то идти. Думаю, мы сможем отправиться в путь завтрашним ранним утром. Хорошо, тотчас улыбнулся Джордж с неимоверным облегчением на лице. Это приемлемо. По нашим подсчётам, до того, как ближайшая армия врага достигнет Герана, ещё как минимум 10 дней. Однако медлить тоже нельзя. К этому моменту в городе нужно собрать все возможные силы и максимальное количество воинов. Мы понимаем и обещаем сделать для этого всё возможное, произнёс Андрей. Но этот Жорж ничего не сказал, однако в его глазах читалась исконняя благодарность. Закончив говорить, мы с парнем отправились нагонять наших. По дороге Андрей расспросил меня о полученных достижениях. Чтобы составить в голове полную картинку наших боевых возможностей, когда же я переслала ему свои статы, и он удовлетворённо кивнул, и я попросила парня сделать то же самое. Ничего не сказав, Андрей кинул мне свои характеристики, и посмотрев их, я так и застыла. Лишь на пару уровней они уступали моим. Более того, эльфов достижение Андрею дало на 12 уровней больше, чем мне. Ну да, но и неудивительно, маги ведь были эльфами. Вот только мне засчитывались все враги, убитые сенаром и фиником. У Андрея же подобного бонуса не было. Получается, он перебил такое же количество местных, как и мы втроём. А нет, система напомнила о том, что уровень достижения присваивается в зависимости от сложности. Другими словами, может Андрей перебил меньше врагов, чем мы, однако его противники были куда серьёзнее и опаснее. Действительно впечатляет. Андрей тем временем наблюдал за моей реакцией и довольно улыбался. Кажется, ему польстили моё искреннее удивление и широко открытые глаза. Вернувшись в гостиницу, мы сразу направились в ресторан, чтобы перегореть с остальными. Как выяснилось, Няша и Блядь предположив, что драконы с Элинарой будут именно там. Недалеко от них Лика как раз высчитывала, сколько монет ей придётся отдать за очередной банкет фамильяров, пока Лёха засыпает прямо на стуле в ожидании нашего возвращения. Ну да его можно понять, он ведь сегодня ночью ещё и дежурил. Я же накормив Феника присоединилась ко всем за общим столом. Первым делом Андрей захотел узнать о достижениях Лии и Лёхи. Второе, без проблем, разослал всем свои статы, достижения в которых процентов на 40 уступали нашим с Андреем. Тем не менее, прокачать четыре базовые духовные характеристики и взять нужное умение он смог, а это главное, Лиза точно переспросила. С чего вдруг она должна кому-то что-то показывать? Однако, когда её попросила я, чисто ради любопытства, быстро сменила гнев на милость и согласилась. Правда, отправила стата она мне одной. Зачёт лоэль достижению подруги превосходили их же улёхи и не сильно от моих отличались. В общем, смею надеяться, при следующей нашей встрече с демонами мы, по крайней мере, не будем грушами для битья. Затем я пересказала всем разговор с Джорджем и подробно описала то задание, которое он просил нас свыполнить. Так как возражений не было, Андрей предложил сразу решить. то и когда отправится на данную миссию. В этот раз лететь без сокрытия было слишком опасно, поэтому кандидатуру Андрея я вычеркнула из списка претендентов ещё в самом начале. Он спорить не стал. Подумав, Андрей отметил, что в любом случае без меня и Елии разведка не будет возможна, поскольку кристаллы связи вышли из строя, только мы и сможем управлять драконами с помощью эмоциональной связи. Более того, Он даже придумал способ, с помощью которого мы сможем общаться между собой, и не терять друг друга из виду из-за сокрытия. Суть идеи заключалась в том, что я полечу на Лоэль, а Лина на Сенаре. Так подруга будет чувствовать своего фамильяра, а я своего, и в случае чего-то непредвиденного мы сможем скоординировать наши действия даже под сокрытием. К тому же я очень удачно подняла себе наблюдательность. Благодаря этому можно лететь без дополнительно развечаться за спиной. А друге же Андре предложил взять с собой Аниту. Однако Ли заявила, что в этом нет никакой необходимости, и быстро подняла наблюдательность до сотни, потратив на это последние свободные очки. О тому, как быстро ли это сделала, у меня в голове мельком проскочила мысль, что она просто не хочет, дабы кто-то мешал нашему с ней совместному и смею предположить довольно длительному заданию. Однако, разумеется, комментировать это я никак не стала. В итоге сошлись на том, что сейчас все отправятся отдыхать, несмотря на дневное время суток. Нав ну, путь нужен небольшой отряд разведки, выдвинуться поздно ночью, чтобы не тратить зря времени. Своего Феника я поручила заботам Андрея, заметив, что кормить его надо минимум 3 раза в день. Феник, причувствовав неладное, жалобно скулил и тёрся о мою руку. Однако я действительно не видела особого смысла в том, чтобы брать фамильяра и таскать туда-сюда в рюкзаке. Андрей, кстати, хотел на всякий случай отправить с нами ещё и Эльнару, однако тут я резко возразила. Против эльфийки, я, конечно, ничего не имела. на как как-то не хотелось целыми днями выслушивать причитания за своей спиной о скуке. Но о том, что нам будет скучно, я даже не сомневалась. За завтрашний день нам предстояло облететь все 5 городов, переговорить с их главами, рассказать о ситуации и убедиться, что те объявили об общем сборе, после чего долго водить колонны союзников из каждого города к Герану по очереди. Да, работы будет много. И что-то подсказывало, что за время, которое мне предстояло просидеть в седле L, поговорка отсидеть заднее место в отношении меня перестанет быть поговоркой. Доведя до гирана последнюю колонну и скоро до под названием Итака, мы с Лией и драконами побрели к гостинице на ватных ногах. Пару раз у меня возникало желание завалиться спать просто на лавочке, но каким-то чудом я его всё-таки пересиливал. В итоге до гостиницы дошла просто никакая. Кроме долгого отдыха мне тогда в жизни больше ничего не хотелось. Когда мы вошли в холл, была уже половина первого ночи. Лоэлис и Нара лишь махнули нам на прощание и поплелись к себе наверх. Лив отвлечь от них всё-таки нашла в себе силы пожелать мне спокойной ночи, однако сразу после этого точно так же направилась к мягкой удобной кровати. Я же, поднимаясь по лестнице в наш номер с Андреем, только и думала о том, как не взгруциться ещё по пути. Последние 6 дней мы с Ли и драконами в Геране практически не были, только спать возвращались. Если, конечно, те 5-6 часов, когда я просто трубалась, можно назвать сном. Остальное время мы проводили в небе, мотаясь от города к городу. Хорошо, хотя не были относительно близко по отношению к Герану, самые далёкие всего в 2 часах лёту. Благодаря этому мы, по крайней мере, могли спать в тёплых постельках, а не на голой земле среди полей и равнин. Так вот, в первый день, как и планировалось, Мы обретили все пять союзных городов и передали им слова Джорджа. Благодаря тому, что глава Сияния сообщил своим союзникам о драконах сразу после того, как мы впервые объявились в Геране, можно было летать свободно и без страха быть сбитыми. В каждом городе нас подруги встречали чуть ли не как героев, казалось ещё немного, и команду некланов так и кинется нас всех обнимать. Хотя с какой-то стороны это не удивительно. Похоже, когда пропала связь Все погрузились в панику и совершенно не знали, что им теперь делать. Глава клана Чеширы, молодая девушка лет 20, так и сказала: "До вашего появления я думала, что мы обречены". После первого облёта мы с Ли отправились в Геран отдыхать, пока в каждом городе началась бурная подготовка по перемещению и защите жителей, хотя в принципе особенно готовиться им было не нужно. В прежнем мире при переезде не требовались десятки коробок чемоданов. Блеженная со следующего дня мы с подругой сопровождали другие кланы на пути в Геран. Каждый день по городу. Как я и предполагала, работа оказалась до ужаса скучной. Сидишь себе весь день на драконе, смотришь на землю, болтаешь ногами и лишь иногда приземляешься, чтобы подкрепиться и слегка отдохнуть. И так кругломи сотками. Кажется, за эти пару дней я выучила просто весь ассортимент в магазине и все предложения на аукционе. Больше заняться было и нечем. Двойне обидно, что за всё это время ни одной стычки с местными так и не произошло. Нет, оно, конечно, хорошо, что все смогли добраться до Герана целыми и невредимыми, однако в итоге наше след сопровождения в каком-то смысле оказалось абсолютно бессмысленным. Ли, кстати, страдая, сколько не меньше меня, на четвёртый день высказала одному из глав всё, что думала о недальновидности местных руководителей. Вот почему нельзя было собрать все силы в Геране, когда проблем со связью ещё не было. А войска противника находились очень и очень далеко. Конечно, из-за этого Гераней было бы не протолкнуться, но да и что с того? Игрокам не о воде, не о идее думать не нужно, а временные неудобства можно и потерпеть. На это молодая девушка Сьюзен, глава Чеширов, о которой я уже упоминала, ответила что-то ковым был изначальный план Джорджа. Он надеялся, что враги, не зная об их союзе, разделят свои войска и поведут их в разные стороны. Тем временем жители перенаправились бы в Геран тайными заранее продуманными маршрутами. Они, конечно, были в несколько раз длиннее, чем прямые, по которым мы двигались сейчас, однако и безопаснее. Риск встретиться с местными там был практически минимальным. Вот только то, что связь прервалась, спуталась все карты, и теперь кланы были вынуждены переправлять людей в Геран так быстро, как только возможно. Более того, если бы не мы, предоставившие им возможность поддерживать связь друг с другом с помощью драконов, Они бы вообще не знали, что делать. Как бы там ни было, главное, что несмотря на все сложности и ноющие пятой точки, мы все-таки смогли обеспечить жильём других городов безопасную транспортировку. В Гераени жизнь теперь кипела полным ходом, так как новым людям нужно было обеспечить временным жильём и хотя бы минимальным комфортом. Но до да, этого уже не мои проблемы. Пускай с этим разбирается местная мэрия. Я же хотела просто спать. Войдя в комнату, обнаружила, что Андрей ещё бодрствовал. Видимо, ждал меня или просто о чём-то думал. Обняв его, а затем их быстро поцеловав, я умостила голову на подушку. Феник тотчас пристроился рядом со мной. Что-то рассказывать парню сил уже не было. Да и в принципе, о чём тут рассказывать? И за день, и день одно и то же. Поэтому я была искренне благодарна ему за то, что он ничего у меня не спрашивал, а просто прижал к себе и обнял. Так тепло. Вдруг в голове мелькнула мысль о том, что из-за моих полётов у нас уже давно не было близости, и надо бы это исправить. Однако не сейчас. Сейчас я хотела лишь спать.